141. Званные и избранные. Званные это те, кому давались возможности. Избранные кто возможности не упустил и ими воспользовался. Званных много, избранных мало. Каждому позванному даются широкие возможности. Как их применить и превратить в ценное достояние, зависит от него самого. Возможностями никто из позванных не оставлен. Иметь возможности получать указания и знаки, уж совсем не означает достижений. Надо получать и надо осуществить или реализовать полученное. Велика разница между возможностью и осуществлением. Дано очень много, но сколько применено? Возможности, даваемые, осуществляются путем применения в жизни того, что дается. Учитель может дать прямое и очень ясное указание, но если оно не применяется, возможность через это получаемое упускается, и нет человеку от него никакой пользы. Потому все богатство учения может быть подобно лекарству, запечатанному и без пользы. Это в равной степени касается также и мысленных восприятий, и посылок с гор. Пища духу даётся обильно и щедро, но её надо усвоить, то есть утвердить в приложении. Чтобы стать избранным, именно надо утвердить богатство, полученное жизнью своей мыслями, чувствами, поступками. Если мысли хороши, а чувства и поступки плохие, значит, что-то очень неблагополучно. Мысль утверждается в действии, делами утверждается свет. Дела мрака не могут служить утверждением света, равно ямрачённые чувства. Избранничество достигается яром применением указов. И избранным хочется быть каждому позванному. Но не каждый хочет приложить к жизни учение света. Есть желание идти вперёд, а ноги тянутся назад. Получается разделение губительное, и тогда трудно устоять. Надо, чтобы каждая мысль, каждое чувство, каждый поступок и существо человека соответствовал бы направлению утверждённому. Соответствие пути с жизненными поступками должно быть полным. Это и будет солесообразностью или соизмеримостью. Так смотрите вперёд. Опять ится назад печальное явление для духа человечества. И кто может помочь? Потому повторяю, избранничество утверждается в действии. Действия благо или общей полезности будут действиями правильными. Кто хочет стоять ко мне ближе, данный мною должен применить в жизнь. Не под силу применить всё, но что-то можно. И не применяющий знает отлично, когда он нарушает продвижение своё. Примените и станьте избранными. Ученик это дух, избравший путь приложения указаний учителя в жизнь. Другого пути нет, потому называется он узким, то есть единственным. Принявшие, применившие твёрдо ступают применить избранный может в любом размере хотя бы малые приложения уже продвигают застой страшен и отступление можно настроиться сознание на ключе постоянного применения давая ему указания тогда прочно ложится путь утверждение избранничества идёт путём применения основ учения света в жизнь где они утверждающе эту основу помогу помогу помогу яро но утвердите в жизни словом моим